Посвящение. Посвящается Мише, потомку и прототипу моих героев. Эпиграф. Что разум твой о тайне смерти знает? Фер Шахнаме. Лос-Анджелес, 2017 год. На фотографии цвета сепия худой мужчина вглядывается в окуляр микроскопа. Светлая прядь, высокий лоб, тонкий нос с горбинкой, непроизвольно поджатый угол рта. Внизу велась надпись «Фотографическая ателье на Настурьянца. Тегеран, 1920 год». Каждое утро из зеркала на меня смотрело точно такое же лицо, но сейчас фотография валялась на полу. Деревянная рамка была разломана, стекло разбито. Я видела ее, едва вошел в дом. Еще на улице я заметил что-то странное, но после суток у операционного стола был слишком измотан, чтобы испугаться. Уже не столько я вел Питер Турбо, сколько машина меня тащила. А на крутом подъезде в гараж усталость мгновенно слетела. Что-то изменилось. Что? Темнота. Вот что. При приближении машины не включились фонари над входом. Наверное, замыкание. Завтра разберусь. Привычно ввел код, снимающий дом с охраны, нажал на экран навигатора. Дверь гаража плавно скользнула вверх. Закрыл гараж, вылез из машины, подключил электромобиль к подзарядке, бросил рюкзак в холле и шагнул в гостиную. Включился свет. Я замер. Здесь тоже что-то было неладно. Огромное открытое пространство первого этажа, как всегда, пустовало. За сплошной стеклянной стеной тлели бескрайние россыпи спиночного Лос-Анджелеса, но черный диван был сдвинут с места. Диван всегда стоял наискосок перед центральным камином, и с порога его высокая спинка загораживала левый холм. А сейчас холм лежал передо мной, как на ладони. На полу у двери в кабинет валялась фотография прадеда, а мне стало не по себе. По вторникам дом убирала Камила, но она никогда не сдвигала диван, и сегодня была среда, кто-то явно побывал здесь или до сих пор прятался внутри». Но в случае взлома сработала бы система тревоги. Может, фотографию сдуло сквозняком, а мне чудится всякая чертовщина, только потому что лампы у гаража не зажглись. Надо было пройти через гостиную, и в следующую минуту я поймал себя на том, что против воли стараюсь наступать на ковры, а не на звонкие мраморные плиты. Ночная тьма подглядывала за мной своими сверкающими глазами. Казалось, я с мишенью на груди пересекаю со всех сторон простреливаемое пространство. У распахнутой двери кабинета я остолбенел. По комнате словно пронесся смерч. Кресло перевернуты, ящики стола выдернуты, книги сметены со стеллажей, картины сброшены со стен, ковер завален бумагами и осколками. Тишина казалась западней. Я сделал шаг назад, вытащил телефон, набрал 911, севшим голосом сообщил диспетчеру, что мой дом взломан, дал адрес. от грабителей я не видел». Никакой подозрительной машины не заметил. Нет, я не думаю, есть ли прямо сейчас внутри кто-нибудь. Надо что-нибудь делать, но дом большой, а в нем легко спрятаться. Спасибо, выходить на улицу или запираться в ванной я все же не стану. Пять минут. Жду. Сейчас я сильно пожалел, что у меня нет огнестрельного оружия. С пистолетом в руке я чувствовал бы себя увереннее. Через приложение на мобильнике включил свет во всем доме. С оружием или без, если внутри кто-то таится, я собираюсь найти его. Кухонное окно, выходившее в задний сад, оказалось разбито. и пробоины неприятно дуло. В верхнем ящике нашелся огромный мясной тесак, и это была первая хорошая новость за весь этот вечер. Все-таки оружие хирурга, нож многолетняя практика не подведет. Я знал, куда им бить так, чтобы противник больше никогда не встал. Поднялась по лестнице, в спальне тоже никого не оказалось. Но и здесь повсюду следы взлома. Ящики в комоде тумбочки вырваны. Вся одежда в гардеробной сброшена с полок и плечиков, на полу груда рубах, пиджаков, свитеров и джинсов. При этом узголовья постели лежали нетронутые новенькие «Так, нуэр». Я ведь не мог не заметить их. Это было невозможно. Вихрь разрушение пронесся по всем комнатам. Я вернулся в кабинет, поднял с пола одну из иранских миниатюр. Стекло было расколото, пожелтевшее паспорту, отудрано, узорная рамка бежалась на расщеплена. Эти миниатюры хранились в семье уже несколько поколений, но никакой художественной ценности не представляли. Картинка из тех, что продавались в начале XX века в Тегеране, на каждом углу. Неудивительно, что их не стали красть, но зачем было вырывать их из рамок, смять и испортить? Может, искали что-то наобороте? Этот новенький, дорогущий Кэнон продолжал красоваться на полке, и персидский ковер лежал на своем месте, а старый комп времен юрского периода, не выброшенный только из линии, исчез со стола. На полу валялся ящик от старого цейсовского микроскопа, самой дорогой мне из семейной реликвии, я поднял его и задохнулся от бешенства. Вишневое дерево треснуло при падении. Сам микроскоп был сломан, это в его окуляр смотрел мой прадед на фотографии. Четыре поколения моих предков хранили этот микроскоп. Мать передавала мне его, когда я поступил в Гарвардскую медицинскую школу. Он был эстафетной палочкой, перешедшей ко мне от первого Александра Воронина лейп медика персидских шахов. «Мало есть на свете вещей, порча которых могла бы так меня огорчить». Осколки от его сменных линз усеяли пол, шкатулку, в которой они хранились, тоже безжалостно раздавили в щепки. Снаружи послышалась полицейская сирена, раздался звонок в дверь, Двое полицейских, оба невысокие, полные, среднего возраста, неотличимые друг от друга в своих униформах. Несмотря на то, что один был мужчиной, а вторая женщиной, проверили мои документы, прошли по дому, сфотографировали разбитое окно на кухне, следы погрома в кабинете, траву в саду сняли отпечатки пальцев со всех поверхностей. Расспросили, в какое время я ушел, когда пришел и что пропало. Их тоже удивило, что телевизор, дорогие часы и прочая электроника остались нетронутыми. Если система тревоги не сработала, вероятнее всего, вы просто забыли ее включить. Я вытащил iPhone, взглянул на историю охранного приложения. Выезжая на работу, я обычно включал систему автоматически, а в тех редких случаях, когда забывал не напоминал красный огонек на экране, и тогда я включал ее прямо с телефона. На приложение показывало, что сегодня дом вообще не был на охране. Неужели я забыл?» День в операционной был сумасшедшим, большую часть времени телефон пролежал в моем больничном офисе. Правда, перед уходом домой я проверил звонки и сообщения, никакого предупреждения на экране не было. «Ладно, с охранной фирмой разберусь завтра». «А каковы шансы найти грабителей?» «Шансы есть», — равнодушно сказал полицейский. «В конце концов, непременно попадутся, не на этом деле, так на другом. Мы будем расследовать и, как только что-то проясним, дадим знать». Этот оптимистичный фатализм меня не утешил, но стражи порядка хоть и не могли обеспечить безопасность, зато сохраняли другую общественную ценность – абсолютное спокойствие. Для полиции Лос-Анджелеса взлом – рядовое событие, это только в моем благополучном Маунт-Олимпиус, этим можно кого-то удивить. Да, понятно, их можно, пострадавших нет, ничего ценного не украли, Порч, статистики, ничего большего». Я подписал протоколы, полицейские отбыли, посоветовав на прощание не забывать включать систему тревоги. Еще они пообещали этой ночью чаще проезжать мимо моего дома. К этому времени мне самому уже казалось, что ничего особенного не произошло, и этот взлом — дело житейское. Я снова поставил дом на охрану, налил бокал вина, который успокоил меня значительно больше всех разговоров. С разбитым окном делать было нечего, и я пошел спать. Позади был долгий день в операционной, завтра я собирался встать в 5 утра, чтобы побегать перед работой. Для самозащиты оставалось одно — сунуть на всякий случай тесак под подушку. Утром в залитом солнце доме с кружкой кофе и хелло доли Армстронга на полную громкости и вдобавок после отличной пробежки по тропинкам Холливуд-Хиллз случившееся показалось сущей ерундой. По-настоящему меня расстраивал только порча прадедовского микроскопа. Уже в выходной, после угрозы матери приехать и сделать все за меня, я, наконец, заставил себя разобрать следы погрома. Пока раскладывал вещи по местам, снова понимали, задумался о необъяснимом поведении грабителей, что за причудо сорвать с вешалок всю одежду, что они искали по всему дому. Сейф? Среди костюмов было несколько вполне щегольских, коричневой брионе, серые лучана-барбера, темно синий их юго-босс, Был новый пиджак от живанши, несколько кашемировых свитеров. Все это барахло было почти ношенным, его вполне можно было загнать на ebay. Но привередливые взломщики побрезговали дизайнерским тряпьем, как и часами, электроникой и гаджетами. Впечатление было такое, что в дом влезли не столько, чтобы обокрасть, скорее, чтобы обыскать. Только когда я растолкал по ящикам стола все разбросанные документы и бумаги, стало ясно, что пропало. Не было семейного архива, всегда лежавшего в нижнем ящике. Я пересмотрел оставшиеся бумаги и обнаружил, что пропало все, что имело отношение к Ирану, точнее, к моему экзотическому прадеду, доктору Александру Воронину.